Глава двадцать девятая Прошел последний звонок Егора. С радостью отметили, одного доучила, это хорошо. Осталось еще два. Но начинались экзамены. Егор, по его словам, что-то написал. Теперь все ждали результатов. А дальше поступление и институт. Самому Егору, и разумеется, ничего не нравилось, кроме как сидеть в чатах и тусить с друзьями. Но куда-то приткнуться все же надо. Поэтому решили отправить его на что-то прикладное, в кулинарный колледж. Ну, хоть приготовить что-то сможет себе и будущей жене. По крайней мере, готовка – одна из немногих вещей, что его не раздражало. На моих курсах появились практические занятия. Мне безумно нравились. Я уже даже по вечерам иногда занималась или пока ехала в метро. Сидела в планшете и чертила. А вот с питанием просела. Все как-то так закрутилось, что я немного забыла про него. Ровно как и про занятия в тренажерке. За что получилось сразу плюс 3 килограмма. Расслабиться организм не давал. Стас больше ничего не писал? Подходила только по работе, иногда сверлил взглядом. Это раздражало. Я злилась на себя, что плавилась под таким напором. Не могла сказать «нет». Если бы он надавил, я бы сломалась и поплыла. А еще внутри меня грыз противный червячок. Сама же отталкивала Стаса от себя, а хотела, чтобы он не поддавался, чтобы побегал за мной. А вот интересное чувство. Никогда такого не испытывала, чтобы мужчина сам настойчиво добивался. Уберем из переменных те истории, когда женщинам не нравится ухажер. Оставим только те, когда все обоюдно. Но возникают некие обстоятельства. В моем случае это великое скопление девушек с жадным взглядом и готовностью на раз-два-три сдаться. Чувство есть, а гарем мешает. Будь-то в очереди стоишь за шикарным мужским достоинством. Да и от него бесилась. но это же великая милость короля. Ее надо не расплескать и каждый дать по капле. Наверное, и бывших своих не обделяет. Я понимала, почему у него никого нет. Он просто умело контролировал дистанцию. Приближал и отдалял только по своему желанию. Боже. «Да ему надо дать в руки палку переключения скоростей, и тогда точно сложится весь образ. Эдакий тракторист на поле». Представила, как трактор уходит в дрифт, и расхохоталась. «Женщина, работай!» Услышала я за спиной его мягкий голос. Вот только стоит вспомнить, он тут как тут. Я обернулась, его глаза притягивали словно магнит, и сейчас я стремительно к нему двигалась. Или он ко мне. Осмотревшись по сторонам, он наклонился. «Надо поговорить». Прошептал Стас на ухо. «Не надо», — замотала я головой. Честно, я чувствовала себя странно. Мне хотелось к нему одновременно, мозг орал, какая ты дура. Все как обычно у любой влюбленной женщины. Убираем очевидное, идем на пламя и сгораем чертям. В офисе почти все ушли на обед. Только редкие сотрудники где-то вдалеке клацали по клавиатуре. А Стас навис горой надо мной. И не отходил, смотрел на меня. «Нам надо все прояснить». «Разве не ясно?» Блядь, Мария. Хорошо, вздохнула я. Но не из-за того, что он уже злился и свирепел, а просто я мазохистка. Хочу немного еще этого кусочка счастья. Жду в семь на парковке. После стольких лет высасывающего брака хотелось какой-то легкомысленности. Говорить о ерунде, смотреть на звезды, заниматься внезапным сексом и все, больше ничего. Со Стасом, наверное, только так и будет. Но, тем не менее, какой-то душевности не хватало, чего-то теплого, родного, того, что можно назвать своим. В нас, женщинах, встроена функция – гнездиться. Даже получив по башке, мы снова пытаемся свить это злополучное гнездо. Как глупо. То ли дело мужики, никаких переживаний, слез и страданий. Одна начала жирать мозг, поменял, другая потолстела, следующая, третья впала в депрессию, кто там дальше по очереди. Поэтому они выходят всегда победителями. Мы же... Мы не замечаем, как наши чувства тянут нас же вниз, на дно, где мы застреваем и не можем выкарабкаться. Надо смотреть проще, брать пример с них. Но одно дело сказать, другое сделать. Женщины пытаются тянуть отношения до последнего. Они спорят, скандалят, истерят. Этим же и разрушают их. Как странно выстраивать разрушением. Но ничего не поделать, такова наша суть. Мужчины же чаще пытаются слинять разборок. Если все стоит на шатких палках, то они просто постараются это не трогать и не станут разбирать, чтобы не обрушилось. Даже не так. Они будут усиленно не замечать, что дом разваливается. Поэтому отношение – тонкая вещь. Мы все ходим вокруг них, пытаемся что-то сотворить, но порой не хочется ничего, просто принять и плыть по течению. Сейчас у меня было именно такое состояние. Вечером я попросила Нину задержаться и уложить всех спать. А сама спустилась на парковку. Никогда сюда не заходила, да и она особой красотой не отличалась. Обычная парковка с множеством машин. и бродила между рядами в поисках Ягуара. Из-за спины послышался звук мотора. Я обернулась. Подъехал мотоцикл. Мужчина поднял визор, и я увидела глаза Стаса. «Мы действительно поедем на мотоцикле?» Он подбегнул, передал мне второй шлем и махнул головой, чтобы я садилась. «Боливар двоих не выдержит!» — крикнула я. Стас заглушил мотор и надел на меня шлем. «Не беспокойся, женщина, я хорошо вожу этого коня». «Как вскарабкаться на эту громоздулину и не повалить нас?» «Задача не из легких». Он помог с застежками на шлеме. Теперь акробатический номер. «Мари и мотоцикл. Этого еще никто не видел». «Да я же смотреться на нем буду просто смешно». «Эй, ладно, трех детей родила, на мотоцикл что ли не влезу». Я подняла ногу и в позе писающей собаки начала на него карабкаться. «Так...» «Пока нормально, мы еще не упали». «Как это все ловко делают в фильмах? Почему у меня все всегда идет через одно место? Главное, чтобы не защемило спину, а то потом придется ехать в травмпункт. А еще и молилась, чтобы мне не провались штаны от таких растяжек». Минуту три сражалась с железным монстром и, наконец, оседлала. Что теперь? Ноги на подставке? Где подставки? Вот. Мотор зарычал, вибрация проникла внутрь. Я обхватила Стаса за его мощный торс и даже зажмурилась. Никогда на мотоциклах не ездила, но ощущения интересные. Кажется, что он неустойчивый, но на самом деле каким-то невообразимым образом держал нас на дороге. Стас действительно хорошо с ним управлялся, спокойно, без рывков и диких скоростей. Или же он просто меня щадил. Мы ехали по ночной Москве. Красота, романтика, прекрасная жизнь. Со Стасом я снова чувствовала себя молодой. Бесчисленные огни окружали нас и мелькали вокруг, унося заботы. Этому мужчине подходил мотоцикл, такой же свободный, красивый, жаждущий скорости и приключений. На каком-то светофоре мы завернули в переулок, и там припарковались. Стас помог мне слезть, без него бы я просто свалилась, как мешок с картошкой. Он положил шлемы, взял меня за руку, и мы куда-то пошли.